Графин. Ещё никогда в своей жизни я не испытывала таких острых обжигающих лишающих разума эмоций. Они закружили меня словно водоворот, не давая возможности мыслить рассудительно. Своё состояние я бы мог охарактеризовать так: мне подарили крылья, но, к сожалению, они не могли поднять меня в небо. Радость и эйфория от встречи с той, что предназначена мне самой судьбой, кружили голову и пьянили Даруе невероятную лёгкость, а страх её потерять толкал на опрометчивые поступки. Единственное, чего мне сейчас хотелось, это ворваться на корабль Каматов, растерзать обидчиков девушки, а потом укрыть её от всей жестокости этого мира своим телом и стать для неё надёжным спутником, другом, мужем, возлюбленным. Но зная, что у меня нет права на ошибку, я старался держать себя в руках. Уткнувшись лбом в прохладную обшивку флайта, несколько раз глубоко вздохнул, понимая, что надо что-то делать, а для этого мне были нужны ясность и твёрдость ума. Я не мог позволить, чтобы коматы увезли мою Эйру в радужный сектор, ведь найти её в этом пропащем месте будет совершенно невозможно, да и потом рабыни там были расходным материалом, и немногим удавалось выжить. Я никак не мог понять, как получилось, что девушку купили до того момента, как корабль приземлился на этой планете. Обычно в радужный сектор продавали тех, кого никто не купил. Времени у меня почти не осталось. К вечеру корабль улетит, а значит, надо действовать незамедлительно и на опережение. Подняв флайт в небо, набрал номер единственного нага, в ком был уверен и точно знал, он обязательно поймёт меня и поможет. И два раздался голос Орлена, и появилось его трёхмерное голографическое изображение. Я тут же перевёл управление флайтом в систему автопилотирования, чтобы спокойно поговорить. Рафин, что-то случилось? Да, кивнул я. Скажи, ты уже покинул планету? Нет, но почти на старте, раздалось в ответ. Возвращайся в Игорный городок, спешно промолвил я. Мне нужна твоя помощь. Рафин, в голосе друга послышалось изумление. Какие-то проблемы? Может, решим их чуть позже. Меня ждут Рада и маленький Руслан, ты же знаешь. Я встретил свою Эйру Арлен удивлённо выдохнул и уточнил: "На корабле Каматов? Да. Только не говори, что она тоже с Земли", усмехнулся Нак. "Я не знаю, мне даже приблизиться к ней не позволили. Просто увидел её, услышал голос, и как будто провалился в чёрную дыру". Арлен нахмурился и сообщил: "Я возвращаюсь. Поговорим при встрече". И связь прервалась. Откинувшись на спинку кресла, вздохнул Сейчас передо мной была одна цель забрать Эйру с корабля Коматов, а там я смогу избавить её от страха рабства, дам защиту и дом, отогрею заботой, окружу вниманием, отвезу в свой особняк в райском уголке нашей галактики, в котором она станет хозяйкой. Теперь я сам решал свою судьбу, но ещё несколько лет назад всё было по-другому. Когда-то я считался наследником империи и был старшим сыном из двенадцати детей в древнем роду занимающим целую планету в системе Пи. Моя семья была первая в очереди на престолонаследование, а значит, после смерти правителя при условии его бездетности, именно мне предстояло возглавить планету. Но по законам старший наследник, кроме почётного статуса, прежде всего брал на себя бремя ответственности за всю семью. И по традиции моя супруга до того, как я стану правителем, если когда-нибудь это случится, должна была прислуживать всем родственникам, моим родителям, братьям и их жёнам, а потом и их детям, и всё это за призрачный шанс стать когда-нибудь императрицей. Ни деньги, ни статус рода не привлекали потенциальных невест, именно поэтому я фактически был обречён на одиночество. Но однажды всё изменилось. Владелец горного городка Орлен много лет назад выиграл в азартной игре гриф у моего отца и в качестве приза попросил меня. Сначала я был его преданным слугой, Я присматривал за рабынями, а потом стал другом и правой рукой. Да, я потерял семью, мне пришлось покинуть стены родного дома, но вместе с этим освободился от бремени наследника и теперь мог сам строить свою судьбу. Я ни о чём не жалел, потому что нашёл в себе силы принять новую жизнь, а теперь в ней появился смысл. Ведь судьба дала мне возможность обрести счастье. Да, уже понятно, что путь к нему будет непростым, но значит, так должно быть. Собравшись силами, перевёл система в режим ручного управления и увеличил скорость. Флайт рванул к горному городку. Я всё время думал о темноволосой незнакомке с красивыми синими глазами, в которых можно было утонуть, как в океане. Она напоминала удивительный редкий цветок, случайно оказавшийся не в тех руках. В голове крутилось множество вопросов: как её имя, откуда она, почему оказалась на корабле Каматов. Но я знал, что на всё получу ответы, но чуть позже. Арлен уже ждал меня в своём кабинете. И едва я вошёл, он махнул рукой на стул и выдохнул: "Рассказывай". Но удивление у меня ушло всего несколько минут, чтобы ввести друга в курс дела. Мой собеседник периодически шипел, качал головой, щёлкал чёрно-жёлтым хвостом по блестящей светлой плитке пола, а потом уточнил: "Рафин, ты уверен, что это не знакомка твоя Эйра? Ты видел её всего лишь пару мгновений". Я никогда и ничего подобного не испытывал. Тебе ли не знать, что через мои руки прошло множество рабынь, красивых, статных, необычных, и никто они не заинтересовал меня. И даже прекрасные Александрейта, очаровательной Алифтини и твои супруги Ради, самым загадочным женщинам с планеты Земля, не удалось заставить биться моё сердце сильнее. А эта девушка, Орлен, как мне забрать её у Каматов? Может, всё-таки попробовать перекупить? Я сказал, что готов заплатить в два раза больше или в три, но мне отказали. Значит, мало предложил. Орлен решительно поднялся с кресла и скользнул к входной двери. Ты куда? проводил его изумлённым взглядом. Жди здесь. Инак скрылся из виду. Оставшись один, тяжело вздохнул и, не зная, чем себя занять, взял со стола орлена фоторубус. Передо мной тут же возник образ Рады с младенцем на руках. который тут же сменился совместным семейным кадром, а потом и свадебным фото. Я улыбнулся, подумав о том, как хитро судьба переплела наши жизни. Всё началось с того момента, когда однажды в наш горный городок попали две рабыни, весьма красивые, но очень хрупкие. А потом выяснилось, что они жительницы планеты Земля, которую все считали погибшей, а ещё у них оказался невероятный дар. Их организм во взаимодействии с нашей кровью проходил мутацию, и они становились носительницами генов, а вместе с этим приобретали способность родить и выносить ребёнка любому нагу. Александрит была первой, у кого обнаружили эту невероятную уникальную аномалию. Пройдя череду жизненных испытаний, она стала женой Андора, наследника богатого древнего рода. Вторая девушка, Алифтина, волей судьбы стала супругой Майсара, отца Андора. Третья женщина из потерянного мира оказалась Рада. И именно ей предстояло вскружить голову орлену и разделить с ним жизнь. Три самочки с земли объединили трёх нагов, которые теперь были лучшими друзьями. Бывает же так. Когда дверь открылась, я резко повернулся и едва не выронил из рук фотоапрус. "Осторожно", прошептал орлен. "Там весьма редкие кадры". Я поставил фотоколлекцию на место и поинтересовался: "Где ты был?" Решил, что прежде всего надо задержать корабль Коматов на этой планете. Нельзя допустить, чтобы они улетели. И как это сделать? Я всё уже устроил. Скоро объявят тотальную проверку, и все торговые пути над планетой закроют. Это даст нам пару дней. В ответ довольно улыбнулся, заметив, что мне даже в голову не пришло подумать об этом. А сейчас отправим весточку капитану корабля. Попробую договориться с ним о встрече. Арлен, развалившись на кресле, нажал на Эликс и стал быстро-быстро набирать сообщение. Я молча наблюдал за ним, а потом задумчиво произнёс: "А если он откажется её продавать, надо продумать все возможные варианты. Уверен, что эти хвастатые обезьяны не упустят шанса заработать. А проданная рабыня может же и в дороге умереть от внезапной болезни". Махнул рукой Арлен и нажал на кнопку Эликса. Раздался звуковой сигнал. Сообщение отправилось к получателю, и нам ничего не оставалось, как ждать ответа.